как она сама говорила, за постой. Но, поняв, что все заплаченное тратится на нее же саму и на ее детей, взялась обшивать и обстирывать все челдоновское семейство, включая новопривывших членов.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 В такт Челдонову подумал Линд и тут же отпустил на волю чужие слова, потому что «Осень» будет написана только в 49 девятом году. Потому что только в 49 случится все, о чем он старался не думать с 18 лет, с 1918 года. И о чем не переставал думать ежедневно, закрывая глаза, соскальзывая в сон? Нет-нет, этого никогда не будет, никогда.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 был полностью освобожден город Минск, а 13 июля — город Вильнюс. Правительственные раскаты заглушала Риторио, Риорита. Вновь звучит фокстрот. «Как хочу, чтобы этот вечер длился целый год». Под управлением Марака Вебера в знаменитом прикинувшемся фокстротом по Садобле томились парочки. Шерочки с машерочками, конечно, но если зажмурить глаза —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 И на счастливец толпами приходили посмотреть, прикоснуться, будто к чудотворным, мироточащим радостью иконам. Но самое главное, Аннели, Аннели тоже принесли такой листок, и Янкель обещал приехать за ней детьми в конце июля, тяжело раненый, комиссованный вчистую, но целый, Господи, с руками и ногами, живой.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 Маруся продумывала из пяти хлебов и двух рыбок невиданный обед. А Валя, добыв из потаенных закромов отрез голубого довоенного панбархата, срочно шила Аннеле новое платье в талию на кокетке. — Да не вертись тебе, говорю! — сердилась она невнятным, полным булавок ртом. — Сейчас еще на груди складку заложу. Надо же тебе хоть какой-то перец соорудить, а то скажет твой, что мы тут тебя голодом морили. Валя тихонько всхлипнула, а Аннелли, у которой вдруг обнаружились громадные серо-голубые, вполне панбархатные глаза, легко погладила ее по плечу, отчего обе женщины вдруг обнялись и снова разревелись, мысленно прощая друг другу все, в чем обе не были виноваты. Это были хорошие слезы, последние хорошие слезы на ближайшие много дней. Маленький Славик умер 20 июля. Янкеля ждали 27-го. Маруся затеяла варенье и логически следующие из этого пирог, потому Элечку с Исаком отправили в лес, заросший по опушке кустами непродирной, стремительно осыпающейся малины. Трехлетнего Славика им сучили в самый последний момент, чтоб не путался у взрослых под ногами. с наказом смотреть за ним во все глаза. И Элечка с Исаком честно смотрели, потому что Славику удалось сорвать с куста и сунуть в рот одну-единственную ягоду, всего одну. Но этого хватило. Наутро его залихорадило. И Валя, крепко отругавшая ноющего, капризничающего сына за то, что все у тебя, Олуха, не вовремя и никак у людей, не простила себе этой брани до самой смерти. К вечеру Славику стало совсем худо, а через пять дней Маруся уже стояла на коленях возле больничной койки, механическим жутким движением подтыкая одеяльце под медленно застывающее, как будто пластилиновое тельце. Валя сидела в углу, раскачиваясь, будто дервиш, и на каждом выходе издавая пронзительный какой-то чаячий крик, не женский и уж точно не человеческий, Но она плакала, Господи, плакала. Ей было легче. Откуда-то подошла нянечка, немолодая, навидавшаяся, претерпевшаяся, ахохонюшки, будто мало мужиков поубивала. Так еще и детей приходится хранить. Нянечка обняла Маруся за плечи. «Пойдем, Милка, к доктору, надо бумаги подписать». «Да не тарамашись!» Ты, не замерзнет он больше, сердешный, отмучился, ишь изголодала его, как дизентерии, всего и бедного. Слово дизентерии нянечка произнесла щеголеватой небрежностью малограмотного человека, который так много лет провел среди умных, образованных людей, что перенял...